Экс-12 мая 1904 года. Мой дорогой Бернар, усидчивость в работе и мой преклонный возраст вам хорошо объяснят, почему я запаздываю с ответом. В вашем последнем письме вы задеваете столько разнообразных вопросов, что, хотя все они относятся к искусству, я с трудом слежу за развитием ваших мыслей. Я вам уже сказал, что талант Радона Мне очень нравится. Я как и он чувствую Далакруа и восхищаюсь им. Я не знаю, позволит ли мне мое ненадежное здоровье осуществить когда-нибудь мою мечту написать о Далакруа. Работаю очень медленно. Во-первых, потому что натура представляется мне очень сложной. Во-вторых, так как я требую от себя непрерывных успехов. Нужно хорошо видеть свою модель. Верно чувствовать и выражать свои ощущения ясно и сильно. Вкус – это лучший судья. Он очень редок. Художник в своем искусстве обращается только к очень тесному кругу лиц. Художник должен презирать мнения, не основанные на разумном наблюдении характера. Должен остерегаться влияния литературы которая столь часто отклоняет живописца от его истинного пути, каково и есть конкретное изучение природы, и заставляет его блуждать в бесплодных абстракциях. «Лувр» — это хорошая книга для обучения, но он должен быть только посредником между художником и природой. Настоящая чудодейственная наука, в которую надо всецело уйти, Это многообразие картин природы. Очень благодарен за отправку вашей книги. Жду с нетерпением, когда отдохну. Тогда прочту ее. Вы можете отправить Воллару, если сочтете нужным то, что он просит. Ваш всем сердцем.